Не все птицы, конечно, живут по дачным захолустьям. Большая часть из них, как уже сказано, лепится в захолустьях городских, вроде Подсмольного, Подневского и Козьего болота, где они обитают по преимуществу своих собственных родовых или благоприобретенных домиках. И замечательно вот что. Насколько дачные обиталища являются преимущественно родовым, унаследованным достоянием,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 Но не думайте, чтобы в характере жизни домовитых птиц было что-либо общее с жизнью той среды, представителями которой у нас являлись старички Поветины в Букалической Колтовской. Нет, Поветины – люди так себе, мелкая сошка, совсем простые, и хорошие люди, живут себе скромно, безвестно, богобоязненно, по пословице «день до ночь, сутки прочь» к смерти ближе. Не тронь, мол, только ты нас, а мы-то уж тебя никак не тронем. Словом сказать, живут, как Бог послал, беззатейно да помаленьку. В птичьем же обществе есть свои стремления, свои цели, свои интересы, своя борьба и победы и невзгоды, свои политические вопросы и волнения, даже, даже своя пропаганда.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 или князь Почичуй-Чухламинский. И это все будут князья и княгини очень древние, что называется рюриковичи до такой степени древние, что про них даже никто уж и не знает и не помнит. Но тем не менее, они есть или были и состоят в ростве с домовитыми птицами, и домовитые птицы считают их людьми в свое время очень вескими.